Несмотря на то, что из-за тесноты троица буквально вжималась друг в друга боками, никто из собутыльников не изъявил желания сменить ложа. — Ты меня извини, что я тебя так подставил, — пьяно бормотал Петрович, обнимая за шею серьезно податого участкового Мериного, у которого во лбу зияли сразу две дырки с запекшейся кровью. — Кто ж знал, что оно так получится-то, а? Пенсия-то маленькая, выпить не на что, а тут штукарь баксов как с куста. Ну скажи, мля, ты бы ведь тоже повелся. На штукарь орал Меринов, чьё лицо было залито пьяными слезами. "Плохо ты меня знаешь, зловещий старик, что штукарь мало. Уж хотя бы десять надо, чтобы не было стыдно потом перед народом, мля. 10"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 Лопнул нахрен твой бизнес. Теперь ты труп, дедуля, причем без баксов. Вместо вразумительного ответа Петрович дурным тоном завыл. Тены сам платил немалые, не торгуйся, не скупись. Подставляй-ка алые, ближе к молодцу садись. Дед слишком много принял на грудь, чтобы парировать наезды участкового.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 а и по 20 лет. Случалось, конечно, и такое – кто-то приходил в сознание и исчезал из палаты, возвращаясь на землю, но после пяти лет ожидания в чистилище такие случаи можно было пересчитать по пальцам. Больше всего Меринова поразил грозный седой военный, представившийся Ариэлем, как перешептывались обитатели какой-то израильский политик, вроде бы даже министр. Ариэль прохлаждался в палате коматозников полтора года. Свинство натуральное, — плохо выговаривая русские слова, пожаловался военный Меринову. Вот я, сир Арафат, здесь два месяца пробыл, и все, электричкой вату катил, сволочь. А я второй год торчу. И где справедливость? Ходил к стойке персонала, права качать. Смеются гады. Все вопросы говорят к твоим врачам. Это они тебя от системы жизнеобеспечения никак не отключат. «Чувствую, мне как минимум года четыре еще куковать, а то и больше». Арели утешали как могли, но он был настроен не очень оптимистически. И это окончательно убедило и участкового, что бывают вещи и похуже смерти. Оклемавшись, Меринов подумал было найти убитого эксперта Корсабинского, но прикинул, что объясняться спокойным ему не с руки.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 Ты какого хрена своих птиц не сдал санитарам, а? Ты хоть понимаешь, что теперь из-за твоего жлобства может случиться? Жлобство? Взвился Петрович. Козел ты, Меринов! Компенсацию нам выплатил кто-то. Во! Сунул он под нос милиционеру за скорузлый кукиш. Понаехали к нам из Москвы эти козлы в масках. Кур похватали да сожгли. Ах, и эпидемия, ах, птичий грипп, мля!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 — Мудак ты, дедушка, — устало сказал участковый, — и себя погубил, и меня тоже. больные твои птицы были. Анализ их крови и перьев в Дмитровской лаборатории это показал. Знаешь такое, инкубационный период. — Нет, — поразился мудреному выражению Петрович. — Еще бы ты знал, — легко засосал остатки водки меринов. Это значит, что вирус внутри сидит, созревает, а потом поражает организм.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 А вот для чего те ребята, что нас с тобой жизни лишили зараженное мясо и кровь с собой забрали? На это у меня другая версия есть. То же самое мне Андрюха говорю Правильно, Андрюха? Петрович толкнул спящего банкира, который невнятно что-то промычал во сне. Мы с ним даже на информстойку ходили разбираться, но нам сказали, сидите и не рыбайтесь. Значит, вам так суждено. Последствий мы не исправляем. Фатализм.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 Самое хреновое — это когда вдруг, откуда не возьмись, самолет с потолка валится. По телу Мериного побежали искры, его туловище изогнулось, а глаза заискрились пронзительно белым светом. От пальцев ударили резкие электрические разряды, уголки рта перекосило в разные стороны. Вокруг участкового вспыхнуло яркое голубое поле, которое тут же исчезло. «Е-мое, что-то с тобой!» — дернулся перепуганный Петрович. «Со мной...» — Скончался я только что, дедушка, — грустно сказал Меринов, медленно осознавая происшедшее. — Наливай давай, чего смотришь? Оба вновь приложились к стаканам подзвучных раб банкира.